Глава пятая. Как Дик перешел на другую сторону. Потушив лампу, чтобы не привлекать внимания, Дик поднялся наверх и прошел по коридору. В коричневой комнате он отыскал веревку, привязанную к чрезвычайно тяжелой и древней кровати. Подойдя к окну, Дик начал медленно и осторожно опускать веревку в ночную тьму. Джоанна стояла рядом с ним. Веревка опускалась без конца. Мало-помалу страх поколебал решимость Джоанны. — Дик, — сказала она, — неужели здесь так высоко? У меня не хватит смелости спуститься. Я непременно упаду, добрый Дик. Дик вздрогнул и выронил моток из рук. Конец веревки с плеском упал в ров. И сразу же часовой на башне громко крикнул — «Кто идет?» «Черт побери!» — воскликнул Дик. «Все пропало! Живо! Хватайся за веревку и лезь вниз!» «Я не могу!» — прошептала она и отшатнулась. «Раз ты не можешь, не могу и я!» — сказал Шелтон. «Как я переплыву ров без твоей помощи? Значит, ты бросаешь меня?» «Дик!» — проговорила она, задыхаясь. «Я не могу! У меня нет сил!» «Тогда мы оба погибли, клянусь небом!» — крикнул он, топнув ногой. Услышав приближающиеся шаги, он бросился к двери, надеясь запереть ее. Но прежде чем успел он задвинуть засов, чьи-то сильные руки с другой стороны надавили на дверь. Он боролся не дольше секунды, затем, чувствуя себя побежденным, кинулся назад к окну. Девушка стояла возле окна, прислонясь к стене. Она была почти в обмороке. Дик попытался поднять ее, но она бессильно повисла у него на руках всем телом, как мертвая. Люди, помешавшие ему затворить дверь, бросились на него. Одного он заколол кинжалом, остальные на мгновение отступили в беспорядке. Он воспользовался суматохой, вскочил на подоконник, схватился обеими руками за веревку и скользнул вниз. На веревке было много узлов, которые очень облегчали спуск. Но Дик так спешил и так был неопытен в подобных упражнениях, что раскачивался в воздухе, словно преступник на виселице. То головой, то руками ударялся он о неровную каменную стену. В ушах у него шумело. Над собой он видел звезды, внизу тоже были звезды, отраженные водой рва и дрожащие, словно сухие листья, перед бурей. Потом веревка выскользнула у него из рук, он упал и погрузился в ледяную воду. Вынырнув на поверхность, он поймал веревку, которая все еще раскачивалась из стороны в сторону. Высоко над ним, на верхушке зубчатой башни, ярко пылали факелы. Багровое их сияние озаряло лица воинов, толпившихся за каменными зубцами. Он видел, как они вглядывались в тьму, стараясь найти его, но он был далеко внизу, куда свет не достигал, и они искали его напрасно. Держась за веревку, показавшуюся ему достаточно длинной, Дик кое-как поплыл через ров к противоположному берегу. Он проплыл уже полпути, как вдруг почувствовал, что веревка кончилась и натянулась. Она тащила его назад. Выпустив веревку, он изо всех сил взмахнул руками, пытаясь ухватиться за ветви ивы, висевшей над водой. Это была та самая ива, которая несколько часов назад помогла гонцу сэра Даниэла выбраться на берег. Он погрузился в воду, Вынырнул, опять погрузился, опять вынырнул, и только тогда ему удалось ухватиться за ветку. С быстротой молнии он вскарабкался на дерево и прижался к стволу. Вода струилась по его одежде, он тяжело дышал, все еще не веря, что ему удалось спастись. Плеск воды выдал его воинам, собравшимся на башне. Стрелы, прорезая тьму, сыпались кругом, как град. С башни швырнули факел. Он сверкнул в воздухе и упал возле самой воды, ярко озарив все кругом. Впрочем, к счастью дико, факел подскочил, перевернулся и шлепнулся в воду и погас. Однако он сделал свое дело. Стрелки успели разглядеть и Иву, и Дика, спрятавшегося в ее ветвях. И хотя Дик, спрыгнув на землю, со всех ног побежал прочь, ему не удалось убежать от стрел. Одна стрела задела его плечо, другая ранила его в голову. Боль подгоняла его, и Дик побежал еще быстрее. Он выбрался на ровное место и помчался в темноту, не думая о направлении. Стрелы неслись за ним вдогонку, но скоро он оказался в ней к досягаемости. Когда Дик остановился и оглянулся, он был уже далеко от замка мод. Однако факелы, беспорядочно двигавшиеся на стене замка, все еще были видны. Он прислонился к дереву. Кровь и вода струились с его одежды, он был один, без товарища, обессиленный от ушибов Иран. Но все же ему удалось уйти от смерти на этот раз. За то, что Джоанна осталась в руках сэра Дэниела, он себя не корил. В этом был повинен случай, предотвратить который было не в его воле. К тому же он не очень опасался за ее судьбу. — Сэр Дэниел жесток, но он не осмелится дурно обращаться с девушкой благородного происхождения, могущественные покровители, которые могут призвать его к ответу. Вероятнее всего, он будет стараться как можно скорее выдать ее замуж за кого-нибудь из своих приятелей. — Ну, — думал Дик, — до тех пор я еще успею укротить этого предателя. Теперь мне уже не за что быть ему благодарным. Я свободен от всяких перед ним обязательств. Теперь я могу враждовать с ним открыто, а в открытой войне у каждого одинаковый шанс на победу. Покуда же он находился в самом плачевном положении. Он кое-как брел через лес. Раны его ныли, кругом было темно, ноги путались в густых зарослях. Мысли мешались, и скоро он был вынужден сесть на землю и прислониться к дереву. Когда он очнулся от сна, похожего на обморок, ночь уже сменилась предрассветными сумерками. Прохладный ветерок шумел в листве. Глядя с просонья прямо перед собой, Дик заметил, что на расстоянии примерно ста ярдов от него что-то темное раскачивается в ветвях. Между тем в лесу стало заметно светлеть. Сознание дико тоже прояснилось, и он, наконец, понял, что это человек, повешенный на суку высокого дуба. Голова повешенного была опущена на грудь. При каждом порыве ветра тело его раскачивалось, а руки и ноги дергались, как у игрушечного плесуна. Дик с трудом поднялся на ноги, пошатываясь, хватаясь за стволы деревьев, он подошел к повешенному. Сук находился приблизительно в двадцати футах от земли, и бедняга был вздернут своими палачами так высоко, что Дик не мог достать рукой даже до его сапог. Лицо его вдобавок было закрыто капюшоном, и Дик никак не мог узнать, кто он такой. Дик поглядел направо и налево и заметил, что другой конец веревки привязан к покрытому цветами кусту боярышника, который рос под густой сенью дуба. Юноша вытащил кинжал, единственное свое оружие, и перерезал веревку. Труп с глухим стуком упал на землю. Дик приподнял капюшон. Это был трогмортон. Гонец сара Даниела. Недалеко удалось ему уйти от замка. Из-под его куртки торчала какая-то бумага, очевидно, незамеченная молодцами черной стрелы. Дик вытащил ее, то было письмо сэра Даниэла к лорду уэнслиделу Если опять будет переворот, подумал Дик, вот этим письмом я опорочу сара Данииэла и, быть может, даже приведу его на плаху. Он сунул бумагу себе за пазуху, прочел над мертвым молитву и побрел дальше через лес. Он был очень слаб и чувствовал себя смертельно усталым. Ноги у него подкашивались, от потери крови в ушах звенело. Он то и дело терял сознание. Долго кружил и плутал дик, и, наконец, вышел на большую дорогу и очутился неподалеку от деревни Тенстол. Грубый голос приказал ему остановиться. «Остановиться?» — повторил Дик. «Клянусь небом, я почти падаю». И в подтверждении своих слов он рухнул на дорогу. И чаще вышли двое мужчин, оба в зеленых лесных куртках, оба с луками, колчанами и короткими мечами. — Лоулес, — сказал тот, который был помоложе. — Да ведь это же молодой Шелтон. — Да, Джон щу за всех будет доволен, — сказал другой. — Э, да он побывал в бою. На голове у него рана, которая стоила ему немало крови. — Плечо тоже пробито, — прибавил Гриншив. Ему, видимо, здорово досталось. — Как ты думаешь, кто это его так отделал? Если кто-нибудь из наших, так пусть молится Богу. Элис наградит его короткой исповедью и длинной веревкой. — Подымай, щенка, — сказал Лоулес. — Клади его мне на спину. Взвалив дико себе на плечи и, держа его за руки, бывший монах прибавил. — Оставайся на посту, брат Гриншев. Я дотащу его один. Гриншев вернулся в засаду у дороги, а Лоулес медленно побрел вниз по склону холма, неся на плечах Дика, который так и не пришел в себя. Солнце уже взошло, когда Лоулес выбрался на опушку леса и увидел за врагом деревню Тенстелл. Все, казалось, было спокойно, только с обеих сторон дороги, у самого моста, лежали стрелки, их было человек 10 Увидев Лоулеса с его ношей, они, как и подобает настоящим часовым, натянули луки. — Кто идет? — крикнул их командир. — Уил Лоулес, клянусь распятием. — И ты знаешь меня, как свои пять пальцев, — ответил Растрига презрительно. — Скажи пароль, Лоулес, — потребовал командир. — Ты дурак! — И да поможет тебе небо, ответил Лоулис. Разве ты не узнаешь меня? Все вы помешались на игре в солдатики. Когда живешь в лесу, надо жить по лесному. И вот мой пароль, шиш. Лоулис, ты подаешь дурной пример. Скажи пароль, дурак, крикнул командир. А если я его позабыл, сказал Лоулис. «Врешь, не позабыл. А если позабыл, я всажу стрелу в твое жирное брюхо, клянусь небом, ответил командир. Я вижу, вы не понимаете, шуток, сказал Лоулес. Так вот вам пароль. декорт и Шелтон. А вот и картинка к этому паролю. Шелтон у меня на спине, и я его несу к декорту Проходи, Лоулес, сказал часовой. А где Джон? Спросил монах. — Вершит суд и собирает оброк, словно помещик, — ответил часовой. Так оно и было. Когда Лоулес дошел до харчевни, стоявшей в середине села, он увидел Элиса Декуорта, окруженного крестьянами Сара Дэниела. Он преспокойно собирал с крестьян оброк и выдавал им расписки в получении денег. Видно было, что крестьянам это совсем не нравится. Они отлично понимали, что им придется платить еще раз. Узнав, кого принес Лоулес, Элси тотчас же отпустил крестьян. Лицо его выражало живейшее участие и тревогу. Он приказал отнести Дика в заднюю комнату харчевни. Там юноши перевязали раны и самыми простыми средствами привели его в чувство. Милый мальчик, сказал Элис, пожимая ему руку, ты находишься в гостях у друга, который любил твоего отца, и в память о нем любит тебя. Отдохни немного, ты еще не совсем пришел в себя. А потом ты расскажешь мне все, что с тобой случилось, и мы вместе подумаем, как помочь тебе. Часа через два, когда Дик все еще очень слабый, немного отоспался, Элис подсел к его кровати и попросил именем его отца рассказать, как он удрал из тенстолского замка Мот. В широких плечах Элиса было столько силы, в смуглом лице столько честности, в глазах столько ума и ясности, что Дик сразу ему повиновался и подробно рассказал все свои приключения за последние два дня. «Святые!» «Оберегают тебя, Дик Шелтон», — сказал Элис, когда юноша кончил. «Они не только вывели тебя невредимым из всех бед и опасностей, но вдобавок привели тебя к человеку, который больше всего на свете желает оказать помощь сыну твоего отца. Будь мне верен, а я вижу ты человек верный, и мы с тобой добьемся смерти гнусного предателя». «Вы собираетесь взять его замок приступом?» — спросил Дик. «Брать замок приступом — это безумие», — ответил Элис. «В замке он слишком силен. У него много воинов. Вчера мимо меня проскользнул целый отряд, тот самый, появление которого тебя спасло. И теперь сэр Дэниел находится под надежной защитой. Нет, Дик, нам с тобой и нашим славным лучникам нужно как можно скорее убраться отсюда и оставить сэра Даниэла в покое. — Меня тревожит судьба джоан сказал мальчик. — Судьба джоан переспросил Декуорт. — А, понимаю. Судьба этой девчонки. Обещаю тебе, Дик, что если пойдут толки о свадьбе, мы будем действовать без промедления. А до тех пор мы все исчезнем — как тени на рассвете. Сэр Дэниел будет смотреть на восток, будет смотреть на запад и нигде не найдет врагов. Клянусь небом, он решит, что мы ему только приснились. Но наши с тобой четыре глаза, Дик, будут внимательно следить за ним. И наши четыре руки, да поможет нам святое ангельское воинство, одолеют предателя. Два дня спустя Гарнизон замка мод настолько усилился, что сэр Дэниел решился на вылазку. И во главе сорока всадников проехал, не встретив сопротивление до деревни Тенстел. Ни одна стрела не пролетела, ни одного человека не нашли в лесу. Мост никем не охранялся. Проехав через мост, сэр Дэниел увидел крестьян, боязливо глядевших на него из дверей своих домиков. Внезапно один из них, набравшись храбрости, вышел вперед и, отвесив низкий поклон, подал рыцарю какое-то письмо. Сэр Дэниел начал читать, и лицо его нахмурилось. Вот что он прочел. «Коварному и жестокому джентльмену, сэру Дэниелу Брекли, рыцарю, теперь я знаю что вывели себя коварно и подло с самого начала. Кровь моего отца на ваших руках. Отмыть ее вам не удастся. Предупреждаю вас, что настанет день, когда вы погибнете от моей руки. Предупреждаю вас далее, что если вы попытаетесь выдать замуж благородную даму, госпожу Джоанну Седли, на который я сам поклялся жениться, день этот настанет скоро. Первый ваш шаг к устройству ее свадьбы будет первым вашим шагом к могиле. Рич Шелтон